Глава 11. Александр. Её стена казалась удивицей сообразительной, и почему в такой некрасивой голове такой умный мозг прячется. Но я никогда ещё не встречал подобный ум в красивых женских головах. Видимо, какая-то особенность местной человеческой расы. Хотя среди моих крестьян часто встречаются умные бабы и девки с приятной наружностью. К мужчинам это, кстати, тоже относится. Наш Элик прямо классический красавчик, пока не улыбается во весь рот. А его мозги, когда ему это необходимо, могут работать не хуже головы профессора. Только голова Ульриха Говерского подключается периодически к базе высшего разума, а вампир умный сам по себе, без базы. говорит, что в детстве его бабка нище одна била, заставляя труды древних историков читать. К чему я это рассуждаю? А к тому, что Юся очень быстро, но подробно и развёрнуто написала подруге письмо, объясняя, почему нашему кровососу необходимо обязательно помочь и желательно на территории замка Саркан. Откуда об этом знаю? Я для контроля её письмо перечитал. А вдруг что-то недозволенное опишет? Тогда от магии можно и неприятности схлопотать. Но письмо было четко выявленным и очень грамотным. Похоже, большой обиды на меня за мой промах не держали. Конверт запечатали с Сургучом с моей гербовой печатью. Магия магии, но Сургуч все же солиднее выглядит. Юся зачем-то перекрестила вампира, который по всем религиозным канонам относится к нечисти. Элек стойка вынес её крестное знамение, хотя скорее всего просто не обратил на него внимания, и отбыл во свояси. А мы сели их ждать. Юся вдохнула, посчитав, что половина дела уже сделана, и посмотрела на крохотные часики на запястье. У меня в голове промелькнула шальная мысль, что надо бы ей золотые купить. Знаю хорошего артефактора, который из часов делает настоящие произведения ювелирного искусства. да еще и с магической охранной составляющей. Потом сам себе удивился и порадовался, что не озвучил мысли вслух. А девушка вдруг неожиданно охнула, прижала руки к щекам и спросила. «Терр Александр, как вы думаете, Элинарий сразу за Ениной пойдет или подождет окончание занятий?» «А ты его предупредила, что во время занятий появляться в аудитории не стоит», — уточнил я. Но вспоминая нетерпение вампира, сильно засомневался, что он стал бы ожидать окончания пар. Нет, я об этом совсем не подумала, она сокрушённо покачала головой. И судя по времени, у них там сейчас вымершие расы. И что? Я совсем не разделял её волнения. Расы вымершие, то на паре их быть не должно. И для Элика опасности явно не представляло. «Понимаете, Терр Александр, в нашем мире вампиры и драконы считаются вымершими. И для профессора Малькома появление живого вампира может быть настоящим ударом. Это же сразу же разрушит его мировоззрение и основы теории его предмета». «Девушка искренне переживала о преподавателе? Я сам в академии не учился, а если и учился, то об этом не помню». А вот вампир заканчивал подобное учебное заведение и баловал меня рассказами о студенческих годах. И переживания о судьбе преподавателей в Оборичах я не встречал ни разу. Юстина, а вы не обычная девушка? Я с улыбкой посмотрел на собеседницу. Она же в ответ смутилась, густо покраснев, а я вдруг увидел, что у неё прекрасная белая кожа с оттенком сливы. и розовый румянец делает её ещё красивее. Дальше я подумать не успел, раздался внушительный хлопок, сопровождающийся громким женским визгом. Из пространства выпали мой друг и девица с толстой чёрной косой и сверкающими от гнева голубыми глазами. Юстина посмотрела на Элинария в боевой трансформации и тоже завизжала, хотя относилась к нему до этого вполне миролюбиво. Тогда я глянул на друга взглядом девушек и понял, что в таком виде вампир напугает кого хочешь. Темные волосы, похожие на змея, спускались до пояса. Черные кожистые крылья закрывали спину, словно плащ. А глаза, голубые в обычной жизни, сейчас были налиты кровью и горели адским пламенем. «М-м-м-да...» Но чего вот с таким чудовищем я бы не хотел встретиться. Нет, не испугался бы, но, так скажем, было бы неприятно. Рукой с длинными то ли ногтями, то ли когтями вампир держал поперёк туловища девушку, которая издавала пронзительный виск и отбивалась от этого лика руками и ногами. В какой-то момент у неё получилось вырваться. А может, наш жених-неудачник сам её выпустил. Она нервно дернула головой, сдула челку и в этот миг увидела Юстину. — Юся! С этим вопрем девушка подбежала к подруге и схватила ее за руку. — Не бойся, вдвоем мы с этой нечистью точно справимся. Но моя пленница и не думала с нами драться или сбегать. Она приобняла Ясю и постаралась успокоить. — Ваше Высочество, перестань не стерить. Никто никого не воровал. — Как не воровал? Принцесса тут же замолчала и растерянно захлопала глазами. А почему мы с тобой здесь? Потому что твой папочка решил выдать тебя замуж, а ты Рудракону дал наводку на шляпку из вургунской соломики, терпеливо объяснила Тера Дархан. Правда? Девушка вопросительно посмотрела на меня, ищеща подтверждения её слов от меня. На бедного Элинария она старалась не смотреть. Что мне оставалось? Я утвердительно кивнул в ответ, затем развернулся к потерянному вампиру и уточнил уже у него: "Элик, какого чёрта ты явился за Ениной в боевой трансформации? Хотел на девушку произвести впечатление?" Он растерянно пожал плечами. А затем, как и мой дракон распался на тысячу мелких корпускул, только чёрных и красных, а через минуту перед нами уже стоял знакомый нам с Юстиной Элинарий Гемотоген. О, впечатление он произвёл. Да ещё какое? рассмеялась Енина. Смех её вышел, правда, истеричным, но было интересно послушать, что она расскажет. И девушка не подвела, и уже другими глазами посмотрела на моего друга. слегка поразив. Если я что-то понимаю в женской психологии, сейчас он на неё произвёл гораздо более благоприятное впечатление. А она начала свой рассказ. Мы мирно дремали на вымерших существах, когда профессор Малком завёл речь о призывных заклинаниях. Тевка, и есть ты же его хорошо знаешь. В это время мои руки сжались в кулаки. Но не полюбил я этого оттавку совсем не полюбил. Стал предлагать профессору прочитать заклинание призыва хором всем потоком. Профессор отнекивался, говоря, что оно уже устарело, все вампиры действительно вымерли, и чтение даже хором к результату не приведёт. Парня уже словно вожжа под хвост попала. Они на малькамы начали наседать. И тот, поневоле согласился. А когда мы хором сказали: "Тару там, Варду там", из-под пространства вывалилось вот это чудо в боевой, как вы говорите, трансформации. Профессор вытаращил глаза, девчонки попадали в обморок, а он схватил меня поперёк туловища и был таков. Юстина всё внимательно выслушала, нехорошо так прищурилась, шагнула к вампиру, приставив пальчик к его груди и спросила: Это что же получается? Ты моей подруге письмо даже не дал почитать? Юсь, какое письмо? Он состроил такую жалобную мордашку, что было впору расплакаться. На меня столько заклинаний посыпалось, что я не знал, как ноги унести. Я посмотрел на вампира, спрятав усмешку за кулаком, отлично зная, что заклинания на него, в общем-то, не действуют. И в связи с этим уточнил: И многие тебе смогли нанести существенный вред. Ты же знаешь, что в боевой трансформации я практически непобедим. Или кню не упустил возможность покрасоваться перед предметом своих мечтаний. Но этот самый предмет оказался не промах. Принцесса Ульбрама топнула ножкой и грозно спросила: "Так, понимаю, что ничего толкового от вас не добиться. Вы даже юстину испортили. стоит сейчас ухмыляется юся действительно чуть сдерживала смех глядя на наши промахи и приперательства ольбром же ещё раз смирила нас с вампиром поистине королевским взглядом и потребовала письмо отдай моя подруга разумный человек и маг и если вы сейчас на неё наложили какое-то заклинание то письмо она скорее всего писала в обычном состоянии и там всё точно по полочкам должно быть разложено протянула руку с розовыми ноготками, выгнула бровку и упрямым взглядом уперлась в элика. Тот вздохнул, залез рукой за пазуху и достал конверт из моей гербовой бумаги. Принцесса ловко, словно делала это всю жизнь, вскрыла упаковку, пробежала по тексту глазами, внезапно нахмурилась и уперлась руками в бока, обращаясь к гематогену. «Ты шоколадка недоделанная! И чем я твой зуб лечить буду?» пальцем. Так у меня в нём стройной бор машинки нет. Щеки принцессы покрылись румянцем, глаза горели от гнева, а чёрные растрёпанные волосы велись тугими локонами по спине. Хороша. Только в моём сердце, как и положено дракону, ничего не ёкнуло. Зато стоящая в уголочке её подруга в мешковатой академической форме с красинными хвостиками на голове вызывало в моём сердце необычайно нежные чувства. Мне хотелось её защитить от всего света и баюкать, словно маленького ребёнка, каким она по сути и являлась, если брать разницу в нашем возрасте. Но я, честное слово, внуков заводить не собирался. Шерфт. Похоже, опять начало действовать то приворотное зелье. Нужно срочно разобраться с этой кашей, которую по недомыслию заварил вампир. и бежать на свежий воздух иначе перед юстинией на миногами я растекусь сладкой лужицей и даже не это самое страшное жутко услышать её отказ это слишком больно ударит по моему самолюбию а иной исхода я и не ожидал но прогулка отменялась моё внимание снова переключилось на приперительство принцессы и вампира они явно того стоили а что такое бармашина «Возможно, в замке у Лекса мы сможем найти и замену, с деловым видом, уточнил вампир». Он бы сейчас с удовольствием приволок голову профессора, но побоялся явить девушкам этот более чем странный артефакт. Принцесса на секунду задумалась, а Юстина негромко ей подсказала. «Я, Ась, помнишь, как ты Кария с поварихиной дочке описывала?» Принцесса тут же просветлела лицом и, повернувшись к вампиру, уточнила. «Тер и Ленарий, а вы вообще в курсе, что там сейчас с вашим зубом происходит?» Вампир пожал плечами и сказал. «Я знаю самое главное. Мой зуб сильно болит. И это не обычный зуб, а вампирский клык, который в принципе болеть не может и не должен». «Так», — Ульбрам кивнула в знак того, что поняла его объяснение. «А когда появилась первая боль?» Что послужило первопричиной, по вашему мнению? Вампир сморщился. Ему совсем не хотелось рассказывать о той постыдной истории с укусом человеческой диицы и о последствиях того укуса. Но тут он перевёл взгляд на меня и решил на меня же переложить всю тяжесть вины. Зуб заболел после того, как я пытался у Лекса его толстую драконью шкуру прокусить. А зачем вы это сделали? Перед нами стоял опытный врач-стоматолог, собирающий анамнез заболевания, а отнюдь не принцесса. Он же не может мои мысли в животной ипостаси читать. Я таким образом пытался сказать, что он украл не ту девицу. Ленина закатила глаза, давая понять, что поняла, о ком идет речь, затем скорбно выдохнула и продолжила свои объяснения. «Так вот, тер-вампир, во время укуса...» Непомерно толстой и твёрдой вещи вы повредили эмаль зуба, и она пошла трещинами. В одну из таких трещин забрался червячок, и мне нужна бурмашина. Это такая штуковина, в которой с помощью магии очень быстро вращается крохотное сверло. Оно может рассверлить более широкое отверстие в вашем клыке, чтобы этого червя выловить. Тогда зуб и перестанет болеть. Есть в замке Тера Дракона что-то подобное. Более глупого описания кариса я не слышал. В отличие от вампиров, драконы были знакомы с данным заболеванием, но зато я восхитился нахотливостью девушки, объяснившей вампиру саму суть. Он вздохнул ей в ответ и жалобно спросил: "Опять в академию придётся перемещаться?" Лекс А может, у тебя подходящая удочка найдётся, на которую тот червяк и поймается?